Глава 24. Что может быть лучше каникул? Экзамены позади, в зачётке одни пятёрки, практика тоже закончилась. Рита знала несколько хитрых способов её закрыть, не особо утруждаясь. Несколько дней в роли бесплатного переводчика для любой организации и дело сделано. Оставались только спортивные сборы в августе. Ежегодно университет собирает спортсменов-любителей, чтобы привести в тонус команду, определиться с составом, назначить нового капитана. Но там больше веселья, чем спорта. Неделя на турбазе вуза с друзьями больше похожа на отпуск. Рита решила держать себя в форме, поэтому каждое утро выходила на пробежку. Тем более, что это как нельзя лучше помогало ей справиться с воспоминаниями о дурацком снег, который надолго выбил её из колеи. Надо вырваться из этой паутины, жить и получать удовольствие от реальности. Хватит думать об Бентоне. Всё осталось в прошлом, он в чёрном списке. У неё новая жизнь. Калифорния и Владивосток слишком далеко друг от друга. Эта мечта не может сбыться. С этого момента про него больше ни слова, так решила Рита. Ни слова. Бег по утрам давался Рите тяжело, она никак не могла заставить себя просыпаться пораньше. Сначала она бегала в 9:00, а то и в 10 утра, ведь теперь ей некуда спешить. Иногда это были чуть ли не обеденные пробежки по самой жаре. Но как-то раз, выйдя рано утром, она узнала, что рядом живёт симпатичный сосед. Поэтому с недавних пор её ровно в 7 часов ожидал новый напарник по пробежкам, но Рита всё равно опаздывала. Привет. Сегодня всего на 10 минут, весело сказал парень в шортах и футболке. Он был выше и крупнее Риты, немного грубоватые черты лица добавляли суровости. Но стоило ему улыбнуться, как мелкие морщинки вокруг глаз делали лицо мягче, и весь его грозный образ испарялся, раскрывая простого добродушного парня. "Прости, Олег, я как обычно, принялась оправдываться Рита. Завтра постараюсь собраться побыстрее". "Ты каждый день обещаешь", смеясь, ответил парень. "Когда-нибудь должно получиться", Рита приступила к разминке. Наконец-то ты говоришь по-новому. Правильная постановка цели — первый шаг к успеху, назидательно сказал Олег, совершая наклоны в сторону. Его взгляд был прикован к Марго. Ладно, может быть, завтра это будет не 10 минут, а 5. Рита не хотела с ним заигрывать, но это получалось само собой. Ну вот, опять ты за старое. Что за сказочные пять минут? Давай начнём с реальных целей. Пусть для начала это будут 9. Издеваешься? возмутилась Рита, скорчив обиженное лицо. Конечно, уверенно ответил парень и громко рассмеялся. Рита улыбаясь закатила глаза. Они засмеялись и побежали в сторону парка. Олег был хорошо сложённым, уверенным в себе парнем. Он знал много весёлых историй часто шутил, особенно над Ритой. Эта манера осталась с детства, когда он постоянно разыгрывал младшую сестру. Она всегда обижалась, но оба знали, что ей это нравилось. Такие отношения у них сохранились бы и до сих пор, но, окончив школу, она решила учиться в Москве. Родители для любимой дочери были готовы на всё. Сейчас уже третий год она успешно живёт и учится в столице, стала совсем взрослой и самостоятельной, но приезжая домой, всё так же попадается на уловки брата. Приближаясь к парку, Олег прервал молчание, возвращаясь к старой теме. На самом деле, ты собиралась бы быстрее, перестав краситься. Я почти не крашусь. Почти. Уверен, без макияжа ты красивее, Олег искоса глянул на соседку. Рита почувствовала его взгляд, поэтому молча приняла комплимент. На самом деле, ты бегал бы быстрее, перестав так много болтать, Рита усмехнулась и прибавила скорость. Теперь ты издеваешься? Конечно, победоносно заявила Рита. Дальше они бежали молча, чтобы не сбивать дыхание. Рита украдкой поглядывала на парня. Он был в меру подкачен, мускулы играли под обтягивающей футболкой. Капельки пота проступили на смуглой загорелой коже. На его фоне Рита казалась ещё бледнее. Олег со школьных лет уделял спорту много времени, но профессионально никогда ничем не занимался. Утром пробежка, вечером тренажёрный зал, днём работа бизнес-тренером. Раньше у него была собака, он хотел бегать с ней по утрам, но пришлось вернуть пса из-за частых командировок. Тогда он взял котёнка, которого во время поездок отдавал знакомой. Но от такого стресса милый питомец превратился в нервного, невоспитанного монстра. Он мстил нерадивому хозяину и метил каждый угол его скромной квартиры. Тогда Олег просто не стал забирать его у подруги после очередного возвращения. Теперь монстр мирно живёт в новом доме, а хозяйка души не чает в ласковой крохе. Олегу пришлось завести себе кактус и довольствоваться этим. Его потребность заботиться о ком-то была удовлетворена, по крайней мере, до того момента, как он познакомился с Ритой. Напряжённый график практически не давал возможности найти девушку, а ведь ему было уже 30 самое время заводить семью. Многие его друзья были женаты, а те, кто также напряжённо работал, завели хотя бы служебный роман. Но у Олега на этот счёт было строгое правило: на работе никаких интрижек. Поэтому все симпатичные клиентки, даже те, к которым его тянуло, не имели никаких шансов. Он был рад обществу Риты. Она была юной и непосредственной и напоминала ему сестрёнку. После нескольких кругов по парку, они по негласной договорённости возвращались пешком. Так появлялась возможность поболтать. Олег был отличным собеседником, умел слушать, а когда говорил, то делал это очень эмоционально. Рите это нравилось. Может, сходим куда-нибудь в выходные? неожиданно спросил Олег, когда они подходили к дому. Рита знала, что рано или поздно это случится, но прошло всего две недели. Может быть. Давай обсудим это завтра. Сегодня всего лишь четверг. Хорошо, тогда до завтра. Пока, улыбнулась Рита и поспешила домой в свою обитель тоски и одиночества.